Глава 11. Отражение. «Ты, как всегда, невнимателен, братишка. За входом не следишь». Алузар обратился к Антрасу, который сразу вышел вперёд, заслонив собой Тиану и Лориан. Повисло молчание. Ти пыталась заглянуть в глаза старшему дракону, но вместо бездонной глубины она видела в них лишь зеркало. Алузар надежно отгородился от внешнего вмешательства. «Вы все так рады меня видеть, что потеряли дар речи!» Король усмехнулся. «Тогда буду говорить я. Верни кольцо!» Он протянул руку в сторону ученика. «Даже знать не хочу, почему ты сразу мне его не отдал!» Антрас попятился. «В чем дело?» Алузар нахмурил красивые брови. «Ты плохо слышишь? Верни моё кольцо!» Антрас покачал головой. «Нет!» «Это еще почему? Ты что себе думаешь, мальчишка?» Старший дракон сжал кулаки, воздух в лаборатории потяжелел, напитавшись опасной магией. Антрас продолжал пятиться, то и дело спотыкаясь разбросанные приборы. Наконец он остановился, и в тот же момент из-за спины Алузара вышла обнаженная риса. Она прильнула головкой к плечу старшего дракона, игриво провела рукой по его животу и по-хозяйски схватилась за пряжку на ремне короля. Ухмыльнулась, довольно произведенным эффектом. ти удивленно распахнула глаза, но сразу же нахмурилась. Этого стоило ожидать. Драконы не только вспыльчивы, но и любвеобильны, судя по всему. Действительно, все исключительно добровольно, никто никого ни к чему не принуждает. Тоже мне истинная пара. Вранье и притворство. Вот поэтому. Антрас кивнул подбородком на рису, не сводя внимательного взгляда с учителя. А что с ней не так? Алузар вопросительно наклонил голову и положил ладонь на руку риса, лежавшую у него на поясе. «Риса имеет право находиться здесь не меньше, чем любой из вас. В чем она виновата? В том, что ее поток искалечен? В том, что она пострадала за желание быть чуть лучше, чем серое большинство своего мира? Она связала меня и заперла в каменном гробу. Вот в чем. Лука не выдержал, его голос сорвался на фальцет. Библиотекарь явно был напуган, ведь он очень хорошо знал, что могла натворить вампирша, имея черную книгу. «А тебе сейчас вообще лучше утратить материальность». А Лузар презрительно скривил губу, удостоив Луку взгляда свысока. «С тобой я поговорю позже. Кольцо». Король вновь требовательно протянул руку. Возьмешь его из моих мертвых рук, владыка». Антрас вытащил клинок. «Как скажешь, малыш». А Лузар был спокоен, он даже не обнажил оружие, лишь отстранил от себя вампиршу. «Ты хорошо помнишь, чем закончился предыдущий бой? А сейчас все будет еще проще». Король поднял вверх руки. На его запястьях не было ни браслетов, ни даже следов от ожогов. Тиана прикрыла рот ладонью. Опять драка. Она испуганно переводила взгляд с одного дракона на другого. В прошлый раз у нее не вышло разнять их. «Выйдите все!» Антрас бросил через плечо своим спутникам принимая боевую стойку. Тиана вместе с эльфийкой и архивариусом, обходя драконов вдоль стен, поспешно вышли из лаборатории. «Они там все сейчас разнесут», — плаксиво протянул Лука. «Ты не о том беспокоишься», — Лориан зашипела на него. «Лузар убьет Антраса». «Я беспокоюсь о том, что если кольцо окажется у короля, он уйдет снимать сюда «И нас с тобой точно не позовет. Библиотекарь упер руки в бока. «Что ты предлагаешь?» Тиана с опаской заглядывала внутрь лаборатории. Драконы негромко о чем то переговаривались и пока что не дрались. Может, все таки обойдется? «Предлагаю бежать отсюда за вторым кольцом, пока они оба заняты. Я теперь знаю, где его искать». Твое предложение не годится», — Лорен скривила губы. Между тем вампирша, пользуясь суматохой, медленно приближалась к Тиане, устремив глаза на карту, торчащую из-за пояса девушки. «Ну-ка, стоять!» Тиана краем глаза заметила ее движение и наставила на нежить боевой посох. «Я не уйду без антраса!» Лориан разве что зубами не клацнула с досады. «Что вообще происходит? Почему король так странно себя ведет? Тианы, ты можешь его успокоить? Ведь ты же его пара!» Ти лишь недоуменно повела плечами. «Я говорил тебе про возможности книги». Лука усмехнулся, повернувшись к Ти. «Похоже, она...» — библиотекарь кивнул на вампиршу. «Ею воспользовалась». Риса усмехнулась, показав свои устрашающие зубы. «Да, теперь он моя истинная пара». Вампирка показала правую ладонь, на которой ясно был виден свежий неровный шрам. Тиана посмотрела на свою руку. Метка была почти такой же, как у нее. Ах ты, воровка! Ти угрожающе двинулась в сторону вампирки, выставив перед собой посох. Но в этот момент раздался оглушительный взрыв. И из развороченных дверей лаборатории спиной вперед вылетел младший дракон. Антрас приземлился в кипу кустов и тут же вскочил на ноги, а Лузар, не спеша, вышел следом. Он выглядел очень спокойным, даже умиротворённым. Отрешённый взгляд короля дракона блуждал по поляне перед лабораторией. Он остановился на рисе, и на губы лузара выползла улыбка. «Уходите все отсюда!» Антрос прошипел спутником, чем привлёк к себе внимание учителя. Тот с трудом оторвал взгляд от вампирши и повернулся к ученику. «Далеко они не уйдут. Этот мир закрытый, ты же знаешь». лузар медленно приближался к младшему дракону. Но выход из него есть. И чтобы открыть его, мне нужны кольца. Мои обручальные кольца. Наши. Тиана не выдержала. Наши обручальные кольца. Алузар повернул голову в сторону Ти. На краткий миг их глаза встретились, и выражение его лица изменилось. Точно он пытался вспомнить что-то. Лишь на миг. Тут же король вновь надел маску отрешённого высокомерия и повернулся к ученику, словно забыв о Тиане антрос воспользовавшись краткой заминкой учителя, атаковал первым. Одним прыжком он преодолел разделявший их расстояние и замахнулся мечом, собираясь ударить противника в грудь. Но в последний момент сделал немыслимый разворот в воздухе и оказался сбоку от короля, нацелив удар ему в ноги. Алузар, играючи, отскочил от меча ученика и замер, точно ожидая его дальнейших действий. Молодой дракон, видя, что удар пришёлся в пустоту, не останавливаясь, повернулся вокруг себя, используя импульс прыжка. Широко взмахнул руками, и с его клинка слетела волна пламени. Этот прием Тиана несколько раз видела в исполнении Алузара, и каждый раз он ее впечатлял. Антрас выполнил его не менее красиво. Длинный огненный язык лизнул противника, но бывший король лишь досадливо отмахнулся от огненной волны, доставшей до его груди, и заклинание иссякло. Антрас не отступал. Он развел руки в стороны, и Тиана почувствовала, как сдвигаются пласты мощной магической энергии. Младший дракон с силой свел руки перед собой, и от самой земли взметнулась волна яркого пламени. Антра столкнул ее перед собой, и ревущий костер двинулся в сторону алузара. Король вскинул голову, надменно глядя на ученика сквозь языки приближающегося пламени. И это все? Ты же знаешь, что этого недостаточно, мальчик мой. Алузар поднял вверх левую руку, вытянув вперед правую, глубоко вздохнул и присел к земле. Одновременно с его движением бушующее пламя опустилось вниз и потухло. Король выпрямился и улыбнулся. Его улыбка не была доброй, угрожающей и высокомерной, вот какой она была. Драконы замерли друг против друга. Антрас, напряженная как струна, готовый в любую секунду атаковать или защищаться. Я лузар, расслабленный, спокойно опустивший руки вдоль тела. На его губах играла презрительная ухмылка. «Ну что?» «Моя очередь», — бывший король вопросительно поднял бровь. Тиана почувствовала, как упругой пружины свивается магический поток. Воздух зазвенел от наполняющей его силы Алузара, наэлектризовался, заставив мелкие волоски по всему телу встать дыбом. Ти чувствовала, что у нее сводит зубы от той мощи, которую собирался привести в движение бывший король драконов. Антрас тоже это чувствовал. Лицо его окаменело. Воздух вокруг младшего дракона заискрился от магического щита, который тот поставил в надежде смягчить удар. Однако Тиана ясно понимала, что никакие магические щиты младшему дракону не помогут. Тик крикнула в отчаянии, надеясь остановить смертельную атаку. Крикнула, вложив в этот крик все те чувства, что теплились в ее сердце. Всё желание, восторг и нежность, которые она испытывала к старшему дракону, несмотря ни на что. «Алузар!» Король драконов вздрогнул, но не повернул головы и промахнулся. Поток убийственной силы, что он бросил в сторону ученика, задрожал, сменил направление и улетел в сторону, задев Антраса лишь краешком. Магические щиты выдержали, зашипели, точно испаряясь. И Антрас остался невредим. Не дожидаясь, пока учитель атакует снова, молодой дракон бросился на него с занесённым клинком. Антрас был хорошим воином. Умелым фехтовальщиком, но всему, что он знал и умел, его научил бывший король драконов. И в том, в чем мантрас был хорош, а лузар был великолепен. Схватка была короткой, выпад, удар, разворот, еще один удар, быстрый сильный росчерк клинка, вспоровшего сумрак, свист стали, звон со ударяющихся мечей. А Лузар словно играл со своим приемышем. Губы его презрительно кривились. Он нехотя отбивался от ударов, точно отмахивался от назойливых насекомых. Антрас замер на мгновение, пытаясь выровнять дыхание. Лука схватил Тиану за локоть и быстро зашептал в самое ухо. «Не понимая, на что вы все рассчитываете. Кольцо у тебя, бежим скорее. Он дает нам шанс уйти, а мы теряем время». Тиана резко высвободила руку. «Куда ты хочешь бежать? А Лузар найдет нас, где бы мы ни спрятались». Она закусила губу. Лука был прав. У Антраса не было шансов против короля, но она не могла бросить его. Жалобно звякнула сталь. Мечи драконов соприкоснулись. Алузар сделал шаг вперед. его клинок скользнул по клинку Антраса. Король аккуратно повернул кистью, зацепил лезвие ученика гардой своего меча и сильным движением выдернул оружие из его руки. Клинок улетел в кусты, а сам младший дракон по инерции рывка упал на колени перед учителем. «Это конец. Ты убьёшь меня?» Антрас не делал попыток подняться. «Нет, конечно». Алузар ухмыльнулся и занес меч над головой. Неясно было, то ли король сделал замах для смертельного удара, то ли просто хотел убрать клинок в ножны за спиной. Дожидаться ясности в этом вопросе Тиана не стала. Она, как пантера, прыгнула вперед, заслонив собой младшего дракона и угрожающий наставив посох на короля. Сила, дремавшая внутри бывшей королевы, всколыхнулась и заструилась по ее рукам, по посоху, свив на конце древка клубок ярко-синих шипящих молний. Искры брызнули в Алузара, и он отшатнулся. Не смей! Ти проговорила с такой злостью, что сама себе удивилась. Дракон усмехнулся. Какая смелая! Алузар скользил по тиане невидящим взглядом, точно он изо всех сил старался не замечать замершей перед ним девушки. Он смотрел на все, что угодно: на Антраса за ее спиной, на траву у своих ног, но только не на нее. Что такого могла написать Риса в этой черной книге? что король драконов не хотел видеть свою истинную пару. Тиана угрожающе повела посохом в сторону алузара, и молнии заискрили еще больше, рассыпая по сторонам горячие искры. Не приближайся! Алузар убрал меч и поднял вверх руки ладонями вперед, демонстрируя их пустоту. Просто отдайте мне мое кольцо, и я уйду. Каждый раз, когда взгляд короля падал на Тиану, Он становился стеклянным, неживым, точно у слепого. Ти сжала зубы, чтобы не разреветься. Ну как же так? А как же истинная пара, вечная любовь вопреки смерти? Неужели даже в сказках такого не бывает? Ответить себе на эти вопросы Ти не успела. На короля драконов налетел стальной вихрь, сбив его с ног. Первый выпрямился во весь свой огромный рост. Он изменился. Блестящий доспех его почернел, став матовым. Стыки на броне светились недобрым темно-фиолетовым светом. Таким же светом мерцали глаза воина. Он казался еще выше ростом, плечи и руки его сплошь были усеяны острыми шипами, отчего первый был похож на ощетинившегося дикобраза. Рыцарь вытащил из-за спины два огромных огни стрела, нацелив их в грудь старшего дракона. Что еще тебе от меня нужно? Алузар поднялся из-под глядя на воина тыльной стороной руки, обтирая выступившую из губы кровь и сплёвывая грязь. «Кристалл у тебя. Энергоноситель ты заменил, я вижу». Дракон скривил губы и тут же болезненно поморщился. «Мне нужна твоя книга». Голос первого словно ожил, наполнившись интонациями, как у живого человека. Алузар покачал головой. «Нет, рыцарь. Тоскливо взвыл взводимый затвор. Ночь зарилась яркой вспышкой. Антрас сбил Тиану с ног, уводя с траектории залпа, и они кубарем покатились по траве. «Бежим!» Младший дракон выдохнул ей в самое ухо и почти волоком потащил прочь с поляны. Тиана мчалась в сторону замка, а за её спиной воздух вспарывали заклинания и мощные выстрелы огнестрелов. Рядом бежал Антрас, ревностно следя, чтобы никто из девушек не отставал. За ними торопливо семенил Лука, неловко пытаясь держать равновесие связанными руками. Тиня оборачивалась. Девушка судорожно всхлипывала. Слез не было, но сухие рыдания сжимали грудь болезненными спазмами. Правильно ли она поступает, сбегая от Лузара? Ведь он все равно найдет ее, Выследит, в какую бы щель этого мира она не забелась. И отберет то, что ему нужно. Разве не правильнее было бы остаться и попытаться объясниться с ним? хотя здравый смысл подсказывал, что он не будет слушать объяснений. Риса что-то сделала с королем драконов, что-то ужасное. Она вырезала из его сердца, из его памяти самое дорогое, что было у одинокого короля. Его истинную пару, его единственную любовь. Замок теперь потряхивала практически постоянно. То и дело каменные стены сводило мощные конвульсии, по стенам ползли новые трещины. С потолка падали камни и куски толстых балок. После этого толчки затихали, но лишь для того, чтобы спустя 10-15 минут вновь сотрясти фундамент болезненным спазмом. Четверка беглецов подбежала к входу в круглую комнату. Но заходить они не решились. В комнате творилось что-то невообразимое. Пол крутился, двери, словно потерявшие связь со стенами, кружились вместе с полом, как карусель. При этом они то и дело распахивались и вновь захлопывались, будто кто-то невидимый стоял на пороге и игрался со створками. «И что теперь?» Лориан вопросительно посмотрела на Антраса, а тот переадресовал этот взгляд Луке. «Ты сказал, что знаешь, где второе кольцо. Дракон навис над библиотекарем. Так куда нам?» Лука внимательно следил за мельтешением дверей. «Ищите дверь с изображением концентрических кругов с изображением чего? Лория недоверчиво скривелась. Архивариус лишь бросил на нее быстрый взгляд, хмыкнул и проговорил. «Дракон, ищи нужную дверь. У тебя зоркий глаз». Но Андрас и без его команды пристально смотрел на двери. Вот она. Он указал пальцем на одну из хлопающих створок. «И как нам в нее войти?» Тиана хмурилась. На нее навалилась апатия. Я не хотела шевелиться и уж тем более что-то решать. Лучше всего просто сесть на пол и сидеть. Придется прыгать, Анторс недовольно повел бровями. Ты шутишь? Лорин выглядела напуганной. Что, если мы промахнемся? Не нужно промахиваться. Лукозяпка передернул плечами. Я не знаю, что теперь за другими дверями, и есть ли там вообще хоть что-то. Он с вызовом посмотрел на младшего дракона и протянул ему связанные руки. «Может, ты меня все таки развяжешь?» Антрас помедлил мгновение, затем срезал путы на руках библиотекаря. «Не промахнемся. Молодой дракон взял эльфийку за руку. «Прыгать будем по двое. Вы первые». Антрас кивнул Ти. Тиана не сразу сообразила, что нужно сделать. С опозданием заметила протянутую руку Луки, поджала губы, приняв предложение. Ладонь у Луки была узкая и мягкая, совсем не мужская. Не то что крепкая рука Лузара. Ти сжала зубы. Главное не раскисать. Встретимся на той стороне. Не теряй меня. Антрас пристально посмотрела в глаза Тиане. Девушка кивнула. Взглянула на своего провожатого. Лука внимательно изучал дверную карусель. Его губы беззвучно шевелились, казалось, он что-то считает. Идем. Мужчина решительно потянул ее за руку. Они ступили на движущийся пол. Скорость вращения была не очень велика, но голова у Ти все равно закружилась. Она словно оказалась в невесомости и потеряла ориентиры пространства. Готово? Прыгаем. Лукар ванул ее руку, и она послушно прыгнула вслед за ним в нежно-персиковое свечение. Ти больно стукнулась плечом, неловко упав на свой же посох. Подняла голову и поначалу подумала, что они не попали в дверь. Она по-прежнему находилась в круглой комнате. Рядом покряхтывал, потирая ушибленный зад лука. Вот только пол больше не вращался. И младшего дракона с эльфийкой нигде не было. Тиана недоуменно оглядывалась. «Мы что, не прошли через портал?» Она смотрела на слабое персиковое сияние, исходившее из распахнутой двери. «Почему же? Прошли». Лука тоже с интересом вертел головой. Любопытно. Он выглянул в соседний зал. «Смотри-ка, здесь тоже есть останки каменного сторожа». «В смысле тоже». Ти с тревогой вглядывалась в распахнутую дверь. Время шло, а Антра с Лориан не появлялись. Так бывает иногда, когда структура мира неустойчива и течение его магического потока нарушена. Как в случае с миром-замком. Его поток искажается и оставляет своего рода магический след. Ауру, которая принимает вид мира, который внешне очень напоминает оригинал. Призрачный двойник, если так можно сказать. Призрачный? В каком смысле призрачный? Тесопаская огляделась. С драконами она уже познакомилась, с вампирами, с демонами даже. Остаются привидения, их только не хватало. Хотя, вспомнив мир храмов, И объяснение с призрачным воинством...» Ти вздохнула. «Нет, привидения тоже уже были. Бояться больше нечего». «Не в прямом», — Лука усмехнулся. «Призраков здесь нет. Здесь вообще никого нет. Такие миры долго не живут, они как миражи, фантомы. Вот они есть, а вот уже развеялись». «А что будет, если этот мир развеется, пока мы в нем? Ти подумала, что встреча с привидением была бы не самой плохой перспективой. «Мы развеемся вместе с ним?» «Нет», — библиотекарь покачал головой. «Наши с тобой потоки настоящие, не фантомные. Но мы можем оказаться между мирьем». Тяна вспомнила эти неприятные ощущения, что испытала, возвращаясь из мира снегов, когда они с Алузаром чуть не потерялись в этом самом междумирье Не хотелось бы оказаться там еще раз. Она хмыкнула, но не стала озвучивать свои опасения. «Почему их так долго нет?» Тис с возрастающей тревогой смотрела на портал. Она попыталась коснуться мыслей Антраса, но расстояние между мирами не позволило сделать это. «Возможно, что-то их задержало. Или кто-то. Но мы не можем ждать здесь вечно. Этот мир неустойчив, к тому же...» Лука нахмурился. «По нашим следам идет король драконов». «Почему ты в этом так уверен?» Ти нервно сжимала древко посоха. «Потому что ему нужно твое кольцо» потому что первый вряд ли сильно задержит его. Дракон наверняка знает о том, что кольцо — это ключ. И о том, что второе кольцо находится в этом мире, он тоже знает. Идем. «Ты все время просишь меня бросить моих друзей», — Тиана рассердилась. все таки Лука был ей неприятен. Его симпатия к ней не извиняла ему ни малодушия, ни эгоистичности. «Друзей?» — Архивариус усмехнулся. «Тоже мне друзья. Они бы тебя бросили, не задумавшись». «Антрас бы не бросил». Типа поджала губы и с вызовом уставилась на портал. «Хорошо. А тот факт, что этот мир очень нестабилен, тебя заставит поторопиться? Здесь не будет замкотрясений. Этот мир просто истончится, и мы провалимся в ничто. Хочешь побывать в ничто?» «Я там уже побывала», — Тина супилась. «Ты даже не представляешь, насколько твои слова близки к истине». Лука вздохнул. Тиана еще раз бросила мысленный призыв младшему дракону. Ответом была тишина. «Ладно». Она медлила, принимая решение. Идем, Куда идти?» «Это я у тебя должен спросить». Лука усмехнулся. «Опять у меня?» Ти вздохнула. «Но откуда я знаю?» Она замолчала, оборвав себя на полусловие. Потому что она знала, где в этом мире находится кольцо короля. Она это чувствовала как чувствовала бы кусочек потока Алузара. При мысли о драконе в груди тоскливо заныло, а в животе запорхали озорные бабочки. все таки он возбуждал в ней столько разных эмоций, этот бывший король драконов. Ти вздохнула. Уголки губ дрогнули, но она тут же улыбнулась. Откуда-то пришла уверенность, что все будет хорошо. Идем, я знаю, куда нам идти».